Территория Ордена. База, Латинская Америка. Понедельник, 17: 3 17.03.21. 11.12. Возвращаясь в апартаменты к Сари, включаю вентилятор, плюхаюсь с лаптопом на кровать и, подождав, пока Делл успешно загрузится, вставляю первый диск. Ну, поехали. Через минуту понимаю, что не только сама Дона Кризи далека от компьютерных премудростей, но и ее неизвестный мне подчиненный из архивного отдела копировавший по указанию Бигбосса инфу на эти диски, также ни хрена не программер. Тонны таблиц слепков за такие-то даты с середины прошлого года. Внутренней структуры никакой. Спасибо Чейзу, сейчас я уже эту структуру знаю сам. И сложить цельный банк данных из кучи осколков – задача сугубо техническая. Ваяю простенький скрипт, который мне эту кашу приводит в божеский вид. Открываю таблички, просматриваю структуру, делаю запрос, еще один, еще, еще. В голове тихо укладывается порядок работы среднего логистика по любой стандартной задаче. Получатели-отправители грузовых контейнеров фигурируют в базе только по клиентскому идентификатору. Настоящие их имена скрыты где-то еще. Ну да, оно мне на нынешнем этапе и не важно. Грузы, отправители, получатели. В фоновом режиме замечаю одну странность и, не задумываясь, отбиваю запрос. Получаю ответ. И откровенно роняю челюсть. Проверяя по другим периодам, поднимая статистику, то же самое. Существует клиент-отправитель, чьи грузы уходят с базы в Портофранко. Вот только грузы эти на базу из-за ленточки не прибывали вообще. Ни к данному клиенту, ни к кому-либо другому. То бишь груз формируется прямо на базе и с определенной регулярностью, когда раз в два дня, когда раз в неделю, но не реже нескольких раз в месяц отбывают в Портофранко такому-то получателю. Получатель принимает и другие, честные грузы, но среди них за торчит вот этот, непонятно откуда взявшийся вариант. Среди получателей за ленточных товаров подозрительный клиент ID не фигурирует вообще, а отсылает всякий раз только один контейнер одинаковых параметров. На орденских базах есть промзоны, но нету производства как такового. Там полученное из ворот просто направляют куда следует, но и при необходимости переупаковывают. А откуда же взялся произведенный груз? Причем какие-то странные параметры получаются у грозового контейнера. По линейным габаритам рисуется небольшой ящик, чуть побольше стандартной пачки бумаги А4. А по весу килоэдок за 40. Внутри, если вычесть традиционную упаковку, должен лежать чуть ли не свинец. Спросить у Сары? Нет, не стоит. Вдруг это инфа служебной категории. Подписку о неразглашении она наверняка давала. А в таких делах молчание, как говорится, золото. Массаракш. Нет, в контейнерах совсем не свинец. Поднимаю позавчерашнюю дату. Была ли отправка подозрительного клиент-айди? Если да, понятно, что в поезде искала банда. 40 кг золота, 400 тысяч ЭКЮ. Ну, пусть 360 с учетом орденского процента за обмен. Ведь золото за заленточное, то есть без орденского пробирного клейма. «Все равно сумма, мягко говоря, солидная. А баз по приему грузов и переселенцев в окрестностях, между прочим, шесть штук. И Орденский экспресс собирает грузы со всех. Обломс. Позавчера такой груз не отправляли. На неделе было, но не в субботу 15 -го. Поправка. В субботу 15 не отправляли такой груз с базы Латинская Америка. Чтобы найти, где дырка и кто ее провертел, осталось проверить еще пять». «Да, мне тоже думается на Европу. И наверняка Шермер того же мнения. Слишком уж много рисуется совпадений. Но подозрения к делу не пришьёшь. Нужны цифры». Тренькает телефон Сара. «Ты там как, живой?» «Вполне. Тружусь в поте лица». «Аналогично». «Завалили?» «Есть немного. Скорее всего, подзадержусь До шести не жди. обеды без меня. Может, хоть сэндвичи каких от Димитриоса тебе забросить. На том конце смешок». «Не волнуйся. До голодной смерти мне ещё килограммов сорок так точно. Переживу». но зачем же себя так насиловать, любимая?» «Надо. А после смены мне ещё к большой начальнице на ковёр. Для такого разговора лучше быть голодной и внимательной». «А о чём разговор-то? Помню, утром она и слушать не захотела. Потом скажу. Всё, солнце, мне пора». Через минуту телефон снова тренькает. «Да, любимая. Но вместо Сары на том конце незнакомый сиплый мужик. По-английски». «Здравствуйте, могу я поговорить с Владимиром Шарбаном?» С ударением на втором слоге. «Да, я слушаю. Произношение можно поправить и потом, если не лень будет. Лейтенант Эрик Рикар, охранная служба, база Европа. Вы сейчас можете говорить?» Поспешно заглядываю в папку «Фрау Ширмер». Точно, есть на Европе такой контакт. «Да, вполне могу. Чем обязан?» «Желательно ваше непосредственное присутствие на базе». «Считываем подтекст». А. Разговор не телефоны Б. Что-то случилось. И в свете нового расклада поиск информации по банкам данных может обождать. В. Что-то случилось именно по компьютерной части. Иначе патрульные копали бы сами. Вывод. Надо соглашаться. Потому что новые сведения нужны и мне. Особенно с Европы. Куда пока ведут все концы. Транспорт обеспечите. Минут через 20 могу подойти на блокпост база «Латинская Америка». Спасибо за сотрудничество. Машина будет. Тогда до связи. Отключаю ноут, одеваюсь, оружейный баллон на плечо, Масаракш. Надо бы завести второй, коллекционный. Сгрузить туда мацан и излишки патронов. А с собой на такие вот короткие выезды брать только фал кольт. Даже когда своя машина будет, оно проще. Уже не говорю легче. Сумку с Деллом под мышку, натянуть ботинки, шамах на голову, вперед.